Глава тридцать шестая. Лизи. Воскресная смена оказалась бурной и обегала как курица без головы. Но во всей этой панике могла радоваться за Макса, которому торжественно вручили выходные дни по моей просьбе. Я благодарна ему за помощь и за то, что он согласился остаться один на период моего пребывания в Лас-Вегасе. Теперь моя очередь потеть в прямом и переносном смысле этого слова. И как? Улыбнулась Эмбер, когда рабочий день подходил к концу, а я могла спокойно сделать глоток воды. Жива. Киваю, вдыхая усталость. Сегодня какой-то безумие. Обычно воскресенье мир и покой. Хочешь мира? Готовься к войне. Эмбер хохотнула и удалилась, сообщив, что ждет меня в кабинете, а я приступила к уборке того хауса, который сама создала. Время близилось к двенадцати, а Джаррет так и не появился. Что начало настораживать и пугать? Он никогда не опаздывает, приезжая за пятнадцать минут до закрытия. Окидываю взглядом зал и смотрю на часы, где остается пять минут. И каждая следующая минута, которая сокращала время от открытия до закрытия, сводила меня с ума. Я знаю, он бы предупредил, но сегодня Джаррет исчез, и его телефон тоже был отключен. По спине пробегает холодок от очередной новой версии случившегося. И я не могу иначе, потому что Джарод показал и доказал то, что не будет относиться безответственно к такой мелочи, как забрать меня с работы. Скорее он устроит Армагеддон, если я не дождусь его, уехав самостоятельно. Схватив телефон, набирая номер Тома. Том, Лизе, что случилось? Я, ты не знаешь, где Джарод? Должен был за тобой приехать. Не скрывая удивления, говорит друг. Его до сих пор нет. Я начинаю переживать. Его нет дома. Сейчас позвоню Люку. Может, задержался на тренировке? Том сбрасывает вызов, а мое сердце перестает биться. Я буквально молилась, чтобы ничего не случилось. Конечно, Джареда не так легко сломить, но на улицах Нью-Йорка может случиться всякое. Разум снова начинает заполняться гнусными мыслями, каждый из которых еще более отвратительный прежний. Я перебирала версии, начиная от той, что он подцепил какую-то девушку и сейчас, позабывшись, развлекается с ней, заканчивая чуть ли не убийством. Ты идешь? Голос Эмбер за спиной заставляет вздрогнуть, и я оборачиваюсь, предварительно взглянув на часы, которые насчитали десять минут первого. Иду. Хватаю отчеты и растерянно плетусь в ее сторону. У тебя все в порядке? Джарод не приехал. невнятно бубню, что сама с трудом могу разобрать слова, но Эмбер понимает меня. Тебя подвести? Да, спасибо. В оцепеневшем состоянии жду Эмбер, а после еле волочу ногами в направлении выхода. Девушка заметно начинает нервничать из-за моего подвешенного состояния, но мне еще хуже. Я даже не понимаю, что именно я чувствую. Огорчение или страх? Скорее во мне оба чувства, которые смешались. и теперь не дают вздохнуть полной грудью. «Лиззи, ты меня серьёзно пугаешь!» Вдыхает Эмбер, а до ушей доносится мерзкий виск шин по асфальту. Оборачиваюсь, и сердце ёкает при виде белой БМВ Джареда. Слёзы облегчения тут же брызгают из глаз, и я едва могу держаться на ногах. С ним всё в порядке. Я прокручиваю эти слова в голове не меньше миллиона раз за долю секунды. Это точно не Том или Крис. Так летает только он. Машина резко тормозит на парковке, и моя потеря выскакивает из салона. Бросаясь в его направление и прыгаю в объятья, обвивая шею и втягивая любимый аромат свежести, который свойственен только Джареду. Я никогда не думала, что можно так бояться и переживать за кого-то, кроме родителей. Негативные мысли, связанные с ним, легко могут довести до потери рассудка. Ещё никогда. Он не был мне нужен так, как сейчас. «Прости», — шепчет Джаред, сжимая меня в объятьях. Телефон сел, и я без часов. Киваю и проглатываю ком ужаса, который почти испарился. Сейчас не требуется объяснение. Он цел и невредим. Это все, за что я переживала. Благодарю Эмбер, прыгаю в машину Джареда и окончательно расслабляюсь. Взяв мою ладонь, он смотрит на меня извиняющимся взглядом, Благодаря которому я могу упростить многое. Я бы не оставил тебя, Лиз. Очередной раз киваю, и Джарот притягивает меня в объятия, целуя висок, чувствуя его близость, но в душе поселяется покой. Потерял счет во времени. Все хорошо? Да. Киваю я. Джарот исчезает в моей комнате, которая я уже могу назвать нашей. оставляя меня с напряженной Алекс, которая нервно стучит по столешнице, громко отхлебывая кофе. В час ночи она пьет этот напиток, и это означает только одно — ее что-то беспокоит. Я понимаю, до свадьбы Адама и Кейти остается полторы недели, и чем дальше, тем тяжелее становится Алекс. Родители беспрерывно трещат об этом, когда она звонит им по скайпу, и их волнение передается ей. После каждого разговора подруга впадает в панику и мандраж. Сейчас тот самый случай. «А если они разведутся?» — выдыхает она, когда я останавливаюсь напротив. «Боже, Алекс, прекрати!» Морщусь, потому что этот вопрос задавался мне или Святому Духу не меньше сотни раз. «Ты не понимаешь». «Они вместе почти четыре года. Свадьба ничего не изменит». Алекс игнорирует мои слова, продолжая угрюмо настаивать на своем. «Ты вообще видела статистику разводов?» «И что?» «Хмурюсь я. Большинство приходится на первый и второй год совместной жизни. Они живут вместе больше двух лет. Можно сказать, что миновали твою статистику, Лиззи». «Алекс, это порядком надоело, но я не могу злиться на нее. Это нормальные страхи, но, думаю, даже Адам так не переживает». «Пойми». Ни бумажка, ни дети, ничто не спасет брак, если люди не хотят быть вместе. Мы можем познакомиться с человеком сегодня, пожениться через неделю и прожить долгую счастливую жизнь в любви и верности. А можем десятками лет жить с человеком, сыграть свадьбу и через месяц развестись, поняв, что ничего не чувствуем друг к другу. Жизнь интересная штука, и брак не показатель любви. Ладно, ее борьба с собой очень смешная. Возможно, да и права. А теперь заткнись и больше не позволяй себе думать о таких вещах. Улыбаюсь и обнимаю ее за плечи. И прекрати пить чистый кофе на ночь, это плохо. Ты сойдешь с ума или сведешь дома. Погода меняется с молниеносной скоростью. На смену холодным ветрам и серости пришли теплые лучи солнца, который намекает о приближении весны. Наша компания в лице Алекс, Тома, Джареда, Криса и меня шагала по залу ожидания аэропорта. Точкой приземления стал Лос-Анджелес. Буквально через несколько дней Адам и Кейти станут мужем и женой. Пока эти дни украсят девичник и мальчишник, плюс небольшие последние подготовки к церемонии. Наши новобрачные решили устроить свадьбу на территории Лос-Анджелеса, потому что Кейти отсюда родом. Кроме того... Церемонию друзья хотели провести на побережье, а значит, нам нужна была теплая погода. Вилла, которую они сняли для нас, невероятная. Посередине небольшого холла расстилалась широкая лестница. По правую руку я заметила кухню, а по левую открылся вид на большую гостиную, центр которой занимал огромный диван с кучей подушек. Напротив дивана висел внушительных размеров телевизор. Комната оформлена в тёплых молочных оттенках с небольшими шоколадными вставками, и это придаёт дому дополнительный уют и тепло. «Ну как?» — улыбнулась Кейси. «Лучше и быть не может», — кивнула я, осматриваясь. «Тогда вы ещё не видели задний двор», — засмеялась она, прижимаясь к Адаму. Алекс энергично закивала и хлопнула в ладони. «Показывай». Парни решили пропустить нашу экскурсию, уйдя на кухню. Кейти обошла лестницу и, открыв дверь, махнула рукой, позволяя пройти вперед. На зеленой лужайке расположился круглый стол из ротанга, а вокруг него несколько кресел. Рядом расстилался бассейн, но мои глаза застыли не на этом. Впереди открывалось великолепное песочное побережье тихого океана, а свежий морской воздух кружил голову. Даже не верится, улыбнулась я. Тут просто волшебно. «И это тоже еще не все», — хихикнула Кейти. «Боже, если ты скажешь, что Джонни Депп сейчас подойдет к нам и скажет, что влюблен в меня, то я помру с самым счастливым человеком на свете». «Тогда с ним должен выйти Джаред Лето», — прыснула Алекс. «Мы умрем в один день». «Фу, он же старый». «Смеюсь я». «Не смей трогать Джареда». Сведя брови, Алекс направляет в мою сторону палец и сверлит предупреждающим взглядом. «И вообще». Джонни старше Джардена на десять лет. Смеясь, закрываю рот невидимым ключом и выбрасываю его через плечо. Правильно. Кивает Алекс. Что тут есть еще? Закат. Многообещающая мечтательная улыбка Кейти заставляет меня подпрыгнуть на месте. Это моя огромная слабость, как и небоскребы в Нью-Йорке. Завтра сами увидите. Сегодня уже пропустили. Хорошо. Улыбаюсь я. Как насчет заплыва? Сейчас хитро прищуривается Алекс. Ну, тяну я, но не успеваю опомниться, как она принимает положение старта. На счет три. Один, два. Она срывается с места и смеется, крича. Три. Бросаюсь вслед за ней, в то время как она сбрасывает одежду на ходу. Дорожка из вещей и обуви оставляет следы на песке. На мне остается футболка на Алекс топ, когда ноги добегают до прибывающих волн. Так нечестно, хохочу я. Никто не говорил о честности, заявляет она и падает в воду. Через секунду к ней присоединяюсь я, поднимаюсь из воды и получаю плески в свою сторону. Все, что остается, бежать. Это я делаю весело смеясь. Алекс нагоняет меня и запрыгивает на спину, визжа как сумасшедшая, из-за чего не могу удержать равновесия. И мы обе плюхаемся в воду. Я чуть позвоночник не выплюнула. Я чуть позвоночник не выплюнула. Хохочу я. А я чуть ноги не сломала, говорит Алекс. Перевожу внимание в сторону дома и вижу Адама, который шагает в нашу сторону с полотенцами в руках, пока остальные смеются позади него. Вычелкнутые. Улыбается он, накрывая наши плечи тканью, которая согревает. Поднимаюсь на ноги и пихаю Алекс. Зато нам не бывает скучно. Кутаясь в полотенце, чувствуя, что на улице не так тепло, как казалось, зубы в миг начинают стучать друг о друга, а губы синеют. Либо погода сделала глобальный кувырок из тепла в холод, либо подсознание шутит надо мной. Быстро в дом. Подгоняет Адам, пока собираем раскиданную одежду. Комната хватила на всех, даже парочка осталась свободными, потому что Том и Алекс заехали в одну. Я успела занять ту из окон, которое открывался потрясающий вид на океан. Теплые зеленые стены, белая плитка и большая кровать с прикроватными тумбочками — все, что мне было нужно, за исключением комода, который тоже имеется в комнате. Несмотря на то, что на горизонте темно и особо ничего не видно, я радуюсь тому, что слышу звуки морского прибоя, говорящего о том, что океан рядом. Время близилось к ночи, когда я вышла из души и легла в свою кровать. Спустя несколько минут за окном раздались первые раскаты грома, а постепенно нарастающий ливень начал стучать по стеклам и трепать листву. Два моих любимых звука, к которым присоединился третий — морской. В детстве я никогда не боялась грома и дождя, наоборот, ожидала эти прекрасные моменты. Алекс не разделяет моего пристрастия, считая это мрачностью и серостью, в отличие от подруги. Я придерживаюсь мнения, что гармонию можно найти везде, даже среди неприятного писка. Человек привыкает ко всему. Под двери тихо стучат, и я уже узнаю, кому принадлежит эта барабанная дробь. Можно? Голова Джардова в проеме и его очаровательная улыбка, конечно, получают от меня согласия. Мгм. Парень закрывает дверь и быстро прокрадывается в кровати, залезая под одеяло. Похозяйски притянув меня ближе, он целует плечо и опалиает дыханием кожу. Не боишься? Наоборот, улыбаюсь я. Любишь не погоду? Люблю засыпать под звуки дождя, плюс шум океана как бонус. Буду знать. Улыбается он, протягивая руку под моей подушкой. Джарр отутюхнул практически сразу. Его размеренное дыхание послышалось спустя несколько минут молчания. Что может быть лучше, чем засыпать под звуки дождя? То, что сейчас меня обнимают крепкие мужские руки, в которые я до безумия влюблена.